«Зачем же вы позвали его?» — спросил Абад де Манж. «Зачем унижать его? Ради чего?» Бенуфтегрера рассмеялся и проговорил, положив ладонь на руку друга. «Я люблю сводить вас. Мне нравится ставить вас лицом к лицу. Возможно, мною движет некое лукавство, но это, скорее всего, последний раз. К тому же за этим лукавством таится очень сильное и нежное чувство, которым я обязан вам. Чувство милосердия Божьего, благости Господней. Сколь же велика и проникновенность, сколь властно утверждается в творении Божием благость я которая столь разными путями неприметно и тихо ведет вашей души к единению к слиянию в единой сущей в свете любви. Сколь в сущности напрасны многотрудные ухищрения коварного врага рода человеческого. «Я думаю, совершенно так, как вы», — отвечала Аббад де Манш. «Извините меня, ибо то, что я хочу сказать вам, очевидно, покажется вам совершенно заурядным. Я полагаю, что благочестивый христианин пребывает озарен божественным светом без всяких к тому усилий, подобно тому, как попавший в воду не тонет, ежели не будет делать никаких движений, благодаря тому, что объем и вес его тела необыкновенно искусно соразмерены и сохраняют удивительно постоянное соотношение». Так святые наши, выключая немногих постигнутых судьбою странной, мнятся мне могучими и кроткими великанами, чья сверхъестественная сила возрастает стройно, подчиняясь некой мере, сокрытой от нашего невежества, ибо в невежестве нашем может судить лишь о высоте препятствия, но не способны предопределить высоту и дальность прыжка. Ношу, что мы едва приподнимаем, Кривясь и стяная от натуги, богатырь подхватывает, как перышко, не дрогнув ни единой мышцею лица, свежий и улыбающий. «Догадываясь, что вы возразите мне, сославшись на вашего подопечного?» «Вот и я, господин Каноник!» — послышался сзади низкий, сильный голос. Оба вернулись одновременно. Тот, кому суждено было стать впоследствии люмбургским священником, стоял перед ними, храня важное молчание — Пока он не переступил еще порога сумрачной прихожей, его силуэт, удлиненный тенью, показался им огромным. Но когда исчезло светлое пятно от двери, он словно сжался вдруг, стал почти тщедушным. Грубые кованные башмаки, наспех отертые у двери, были измазаны известью. Чулки и сутана забрызганы грязью, а широкие в кости руки, засунутые за пояс, испачканы землей. По лицу его, казавшемуся особенно бледным по сравнению с закрасно обветренной шеей, бежали струйки пота и воды, ибо, поспешив на зов господина Минуса Гре, он по пути наспех умылся в своей комнате. Неряшливость, вернее говоря, ограничащая с непристойностью запущенность его будничного платья, еще более поражала при виде навехонькой коробом топорщившейся на нем душегрейки которую он в попыхах натянул на себя так нескладно, что один рукав задрался, и из него нелепо торчала узловатая, как старая лоза запястья. То ли от того, что долгое молчание каноника и его гостя совершенно смутило его, то ли от того, что слышал, как пришло позднее на ум настоятелю, последние слова господина де Манджи, взгляд его, глаз от природы напряженный и даже тревожный, выразил вдруг такую печаль, такую мучительную униженность, что грубое лицо его словно озарилось вдруг. «Вы напрасно отвлеклись от дела», — сказал де Манш, испытывая к нему чувство жалости. «Я вижу, вы не теряете времени зря и не гнушаетесь трудом. Я очень рад, что попрощался с вами». Дружески, кивнув головой, он тотчас отворотился с явно наигранным равнодушием. Они услышали на лестнице грузные шаги векария, может быть, более грузные, чем обычно. Во дворе продрогший возница хлопал кнутом. «Мне право, жаль, как рано покидать вас», — сказал на пороге Аббад-де-Манш. «Да мне хотелось бы, особенно хотелось бы провести рождественскую ночь подле вас. Но рядом с вами остается, друг мой любезный, существо более могущественное и мудрое, нежели я». Смерть мало чему может научить стариков, но дитя в колыбели. Какое дитя? Скоро жизнь начинается с изного. Бок о бок они сходили по ступеням низкого крыльца. Звуки упруго неслись к самому небу. В колеях хрустел ледок. Все возобновляется снова и снова, и так будет вечно до скончания веков, произнес вдруг Менуса Гре с невыразимой тоской в голосе от резких порывов холодного ветра щеки его покраснели, синеватые тени легли у глаз, и тут де Манш заметил, что старый товарищ его весь дрожит от озноба. «Что я вижу?» — вскричал он. «В такую ночь вы вышли из дому без пальто и не покрыв головы?» В самом деле, рассеянность компаньского священника более красноречиво нежели речи, свидетельствовала об ужасном смятении, владевшем душою его. Но еще более поразился де Манш. Вернее, пришел совершенное изумление, в первый и последний раз увидев слезу, катившуюся по тонкому лицу друга. «Прощайте, Жак», — молвил настоятель, силясь улыбнуться, — «ежели существуют предвестники скорой кончины, то столь необычное отступление от моих домашних привычек, столь поразительное забвение простейшей осторожности, есть в сущности роковое предзнаменование».